Глава 3. Лихорадка Эбола. В 1967 году в несколько европейских городов Белград в Югославии, Франкфурт и Марбург в Германии поступила партия обезьян из Уганды для медико-биологических исследований. Через несколько дней у специалистов, работавших с органами и тканями этих животных, развилось тяжёлое лихорадочное заболевание. Каждый третий заболевший умер. При уходе за больными заразилось ещё несколько человек, но у них болезнь протекала легче, и смертельных исходов не наблюдалось. Исследователи установили, что болезнь вызвана неизвестным ранее вирусом необычной волосообразной формы, иногда прямой, иногда скрученной. По месту выделения вируса он получил наименование Марбург, а болезнь болезнь Марбург. Через 9 лет В июне-ноябре 1976 года на юге Судана и севере Заира были зарегистрированы вспышки тяжёлого заразного заболевания, сопровождавшегося высокой температурой и кровотечениями. Смертность достигала цифр, сопоставимых с лёгочной формой чумы в доантибиотиковую эпоху, 90%. Впрочем, в Судане смертность была несколько ниже. Умирал один из двух заболевших. Возбудителем заболевания оказался вирус, напоминавший при электронной микроскопии уже известный вирус Марбург, из-за чего его и назвали вначале Марбург-2. Впрочем, вскоре стало ясно, что вновь выделенный возбудитель заметно отличается, вследствие чего и он сам, и вызываемая им лихорадка получили название по наименованию реки Эбола в Заире где во время вспышки 1976 года был выделен первый штамм вируса-возбудителя. Высокая смертность, заразность и нулевая эффективность лекарственных препаратов произвели сильное впечатление как на специалистов во всём мире, так и на военных. Однако для проведения исследований с таким опасным возбудителем требуются особые лаборатории. Таких в мире было тогда всего несколько и именно в них начали проводить исследования с этими возбудителями. В самой Африке целые толпы учёных старательно, но безуспешно искали источник заражения. Как говорят эпидемиологи, природный резервуар. Лишь спустя десятилетия удалось понять, что вирус прячется в летучих мышах, не причиняя им вреда. Впрочем, несмотря на большое количество вовлечённых в первые вспышки и высокую смертность, Болезнь не привлекла особого внимания средств массовой информации, а следовательно, прошла незаметно для рядового гражданина. Болезнь же лишь изредка напоминала о себе единичными случаями, и в 80-х, первой половине 90-х годов название этих лихорадок мало что говорило даже рядовому инфекционисту. Всплеск интереса к этой болезни связан с массовой гибелью обезьян в карантинном питомнике города Рестон, США. Первые электронно-микроскопические и серологические анализы показали, что в обезьяннем питомнике в центре США бушует эпидемия Ebola, что вызвало растерянность и нервозность в стране. Дальнейшее развитие событий показало, что причиной вспышки обезьяньей эпидемии оказался эболаподобный вирус, завезённый с обезьянами с Филиппин получивший впоследствии наименование Рестон и не проявивший патогенных свойств в отношении к человеку. Эти события произвели на население глубокое впечатление, усиленное выпущенными по горячим следам книгами и фильмами на тему биологической катастрофы, связанной с вирусом Эбола. Заклеивая скотчем порванный костюм, Алексей с коллегами Посмеиваясь с высоты собственного опыта над художественными издержками или эпизодом со случайным уколом инфицированным шприцом в фильме Эпидемия с Дастином Хофманом, отметили несколько точных технических деталей. В реальной работе это выглядит именно так, и на профессиональном сленге называется сесть на иглу. Но самым поразительным было совпадение шифра препаратов в их фильме и нашей жизни. То ли мир так тесен, то ли консультанты фильма знали наши секреты. Ситуация усугубилась в 1995 году, когда в мае-августе в Заире, ныне Конго, разразилась крупная вспышка лихорадки Эбола, вызвавшая панику в стране, карантинные мероприятия во многих странах мира и пристальный интерес средств массовой информации. Болезнь обрастала легендами, И вскоре уже появилась версия, что вирус проникает сквозь защитную одежду. Нет, если не контактировать незащищённой кожей с кровью больного, не получить травму, не подставить руку под когти или зубы инфицированного животного и упаси боже, не попасть инфицированным шприцем, когда животное дёрнулось в свою руку или ассистента. Однажды при масштабной наработке очищенного антигена Когда 10-литровый урожай вируса ибола, а это 100 специальных ёмкостей для культивирования вируса, ужимали с помощью ультрафильтрации и ультрацентрифугирования до 10 мл. Попалась некачественная партия латексных перчаток. Алексею пришлось в течение дня 6 раз менять рвущиеся перчатки изолирующего бокса. Поскольку рука при этом остаётся защищённой внутренней перчаткой и пижамой, Алексей приказал поставить рядом со своим стулом ведро с раствором хлорамина и после каждого разрыва погружал туда руку. Потом надевал вторую перчатку, заправлял её на обойму боксового рукава и продолжал сливать урожай, фасовать фильтрат и центрифугат. И хотя из-за обилия посуды в изолирующем боксе перчатки всё время были в вирусной суспензии, Алексей не очень переживал о случившемся. Опыт позволял быть уверенным, Что такой дезинфекции достаточно. Одна беда, а вдруг неделю неприятно пахло хлоркой. Ещё страшнее стало во время вспышки 2014 года. Начавшись буквально с одного мальчонки, что периодически случается в экваториальной Африке и довольно быстро купируется обычными противоэпидемическими мероприятиями, на этот раз болезнь неумолимо разрасталась сотне, затем тысячи, десятки тысяч заболевших. Больше половины умирало. Появление больных, улетевших в инкубационном периоде за пределы Африки и создавших вторичные очаги в Европе и Америке. Эпидемию в конце концов удалось победить и даже в процессе ликвидации довести вакцину до возможности применения, но страхов только прибавилось. И всё же этот вирус обладал какой-то магической силой. Унеся жизни около 1200 человек, что несопоставимо с уроном, нанесённым человечеству самыми банальными инфекциями, вирус Эбола по эмоциональному воздействию на обывателя превосходил даже кошмар XX века. ВИЧ